и все-таки слова Фрода поразили его. Глядя прямо в бегающие глаза Горлума, Фродо раздельно произнес. — Ты уже догадался, — смея Горл, — куда мы идем? — И ты знаешь туда дорогу. Мы идем в Мордор. При этих страшных словах Горлум рухнул, как подкошенный, зажимая уши руками. Сэм с трудом разобрал его шипение. «С —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 «Опять тянет туда!» «Нет!» — вскричал горлом и сник. «Да, был. Один раз. Только один раз. Случайно. Разве не так? Но мы не хотим. Мы не вернемся туда больше. Нет, нет!» Вдруг голос у него изменился. И Сэмс с Фроду не сразу поняли, что он, жалобно всхлипывая, разговаривает не с ними, а с кем-то другим. «Отпустите!»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 но если хочешь избавиться от него навсегда, помоги мне. Покажи дорогу в его страну. Обещаю, что не поведу тебя дальше. Горлум сел, из-под оглядел хоббитов и прохрипел. Дорогу? Он там. Он всегда там. Спросите орков, они знают, они покажут вам дорогу, а горла не просите, бедного смеогорла нет. Он давно ушел, пропал, у него отняли. — Сокровище. И он пропал. — Но если ты пойдешь с нами, мы найдем его, — сказал Фродо. — Нет, никогда он потерял сокровище, — стонал Горлум. — Встань, — резко приказал Фродо. Сэм снова удивленно взглянул на него. Горлум встал и попятился, пока не уперся спиной в скалу. — Вот так лучше, — сказал Фродо. — Ты понял? Мы договорились. — Когда тебе лучше идти? —